Теперь они втроем неустанно восхваляли принцессу. Бражелон добился того, что этот концерт похвал теперь состоял из трио, а не из сольных выступлений, которым прежде имели опасные пристрастия Дегиш и его соперник. Такая гармония очень нравилась королеве-матери. Но она, может быть, приходилась менее по вкусу молодой принцессе, кокетливой как демон. Не боясь за себя, она любила опасные положения.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 А граф Дегиш и Бекингем почувствовали сердечную боль. После обмена любезностями и выполнения всех правил церемониала процессия медленно двинулась к Парижу. Членов свиты наскоро представили принцу. На Бекингема указали только в числе других знатных англичан. Принц обратил на них мало внимания.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 — спросил принц, не останавливая коня. Я сказал, «Кавалер?» «Разве у принцессы есть назначенный для ее сопровождения кавалер?» хм. «Мне кажется, вы это так же хорошо видите, как и я. Посмотрите только, как они мило и весело болтают вдвоем». «Втроем?» «Как втроем?» «Конечно, ты же видишь, что Дегиш участвует в их беседе». «Да, вижу. Конечно». Но что это доказывает? Только то, что у принцессы не один кавалер, а два. — Ты все отравляешь, хихитно. Вовсе нет. — Ах, ваше высочество, какой у вас строптивый характер. Представитель Франции приветствует вашу будущую супругу, а вы недовольны. Герцог корлянский боялся язвительных замечаний де лорена когда насмешливость фаворита особенно разыгрывалась. Он оборвал этот разговор. «Принцесса не дурна собой», — небрежно заметил он, точно речь шла о посторонней ему женщине. «Да», — тем же тоном ответил Делорен. «Ты произнес это «да», совсем как «нет». А я нахожу, что у нее очень красивые черные глаза. Маленькие. Верно, не особенно большие. У нее красивая фигура. Ну, фигура не блестящая, ваше высочество. Пожалуй. Зато у нее благородная осанка».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 У принца вырвалось нетерпеливое движение. Однако, увидев торжествующую улыбку на губах де Лорена, он сдержал лошадь и пустил ее шагом. «Впрочем, — сказал он, — что мне смотреть на кузину? Я же давно знаю ее, ведь мы вместе воспитывались, я достаточно видел ее ребенком в лувре». «Извините, ваше высочество, — она весьма изменилась, — заметил де Лорен. — В те времена, о которых вы говорите...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 Может быть, он ответил бы своему фавориту, но в это мгновение, оставив карету, к принцу подъехал Дегиш. Он издали следил за принцем и Де Лореном и напрягал слух, стараясь уловить фразы, которыми они обменивались. Из коварства или по неосторожности Де Лорен не счел нужным притворяться. — Граф, — начал он, — у вас хороший вкус. — Благодарю за комплимент, — ответил Дегиш.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 «Я знаю, что это щекотливый вопрос», — продолжал герцог Орлеанский. «Но ведь мне можно говорить все. Как ты ее находишь?» Желая скрыть свои чувства, Дегиш прибегнул к единственному средству защиты, которое остается у человека, застигнутого врасплох. Он солгал. «Я не нахожу принцессу ни красавицей, ни уродом. Скорее, она не дурна собой».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 — Я забыл портрет, он исчез у меня из памяти. — А между тем он произвел на вас сильное впечатление, — заметил де Лорен. — Возможно. — Но она, по крайней мере, умна, — пожал плечами герцог Орлянский. — По-видимому, да, ваше высочество. — А Бекингем? — спросил де Лорен. — Не знаю. — Должно быть умен, — сказал де Лорен, — раз он смешит принцессу, и она, кажется, с большим удовольствием разговаривает с ним. А глупой и остроумной женщине неприятно находиться в обществе глупца». «Значит, он умен», — наивно ответил Дегиш, которому на помощь явился Рауль, увидевший его с опасным собеседником. Деброжелон обратился к Делорену и таким образом заставил его переменить тему разговора. «Въезд был торжественный и блестящий».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 А, пригласите его войти, воскликнул Рауль. Вошел сияющий как звезда Маликорн с великолепной шпагой. Он любезно поклонился виконту. Господин, доброжелон, я привез вам тысячу приветов от одной дамы. Рауль покраснел. От дамы из Блуа? спросил он. Да, виконт, от мадемуазель де Монтале. — А, благодарю, господин Маликорн. теперь я вас узнал, — сказал Рауль. — Что же угодно, мадемуазель де Монтале? Маликорн вынул из кармана четыре письма и подал их Раулю. — Мои письма? — Возможно ли, — произнес Рауль, побледнев, — мои письма и не распечатаны. — Виконт, эти письма не застали в блуа той особы, которой были адресованы. Вам их возвращают.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 День брачного благословения. — Что это значит? — спросил Рауль Маликорна. — Вы знаете? — Да, Виконт. — Ради бога, объясните мне. — Не могу, Виконт. Ора де Монтале запретила мне говорить. Рауль посмотрел на этого странного человека и ничего не сказал. — По крайней мере, — попросил он, — хоть намекните, ждет меня радость или огорчение.